Глава шестая «Тетя Милена, мы пришли!» – возвестил летописец, опуская меня на диван. «Я надеялась, что обойдется без этого». Выбежав из спальни, произнесла женщина, а затем нависла надо мной. «Сейчас я буду тебя просматривать насквозь, ты только не пугайся». «Хорошо», – кивнула я и закрыла глаза, позволяя целительнице делать свою работу. Когда она водила руками над телом, от них исходило приятное тепло, которое впитывалось в кожу и лёгкой щекоткой разлеталось в разные стороны. Закончив изучать травмы, леди Вьис выгнала племянника из покоев и затем помогла мне снять платье и принялась обрабатывать места ударов, которые в скором времени обещали покрыться некрасивыми синяками. «Вам повезло, что отделались ушибами», – улыбнулась целительница, заканчивая лечение. «Вы даже не представляете, насколько!» Устало выдохнула я, с благодарностью принимая халат, в который тут же закуталась и пересаживаясь к чайному столику. Как выглядело это существо? Муж рассказывал, что от жертв после столкновения со зверем мало что оставалось. И неудивительно. Это был огромный волк с ледяным панцирем, закрывающим большую часть тела. Даже не знаю, как лорду Реллу удалось его пробить». но «Мне интереснее, как это существо оказалось во дворце, миновав охрану?» «Хороший вопрос, дорогая», — произнес вошедший в покои лорд Виз. Следом за ним подтянулись Севастьян и беловолосый маг. «Вы в порядке?» — спросила целительница мужа. «В полном, не переживай», — отмахнулся охотник, устраиваясь в кресле. «Честно говоря, мы даже не успели его рассмотреть». «То есть?» — удивилась я. «Вы же его ранили!» «Не просто ранили. Убили!» Хмуро произнес лорд Релл. «Тогда не понимая в чем проблема. Вы уничтожили существо. Разве это плохо?» Дело в том, что после смерти оно превратилось в волка. Самого обычного волка, которых многие лорды держат в качестве домашних животных. «Не может такого быть!» Возразила я, оглядывая присутствующих. При отмирании магических потоков и остановке сердца тело остаётся в том же виде, в котором приняла смерть. В этом случае закон сохранения оказался бесполезен. Покачал головой загонщик, сжимая и разжимая кулаки. Я должна на это посмотреть. вскочив с места, я сделала несколько шагов к выходу, но неожиданно накатила дурнота. Покачнувшись, я чуть не упала на пол, но меня вновь спас лорд Релл, мгновенно оказавшийся рядом. «Завтра смотрите а сегодня вам следует отдохнуть. Вы так большая молодец», — похвалил маг, помогая сесть на диван. «Кстати, кажется, это ваше». Мне протянули браслет, в котором вновь нельзя было распознать ловчую сеть. А значит, имелся шанс, что тайна моих способностей пока не раскрыта». потянувшись, чтобы забрать его, я случайно коснулась ладони беловолосого мага и... даже не знаю, как описать ощущение, которое меня охватило. Это было похоже на пожар, за мгновение воспламенивший тело, а потом резко упавший до угольков в сердце, заставляющих его медленно тлеть, на взрыв, который осколками впился в кожу, вызывая покалывание. Всего за удар сердца, Но весь мир изменился, превратившись в нечто яркое и невероятно прекрасное. Отдёрнув руку, я удивлённо посмотрела на мага, пытаясь понять, что сейчас произошло. Но лорд Релл словно ничего и не почувствовал, продолжая смотреть на меня с одобрением. Разве что в самой глубине глаз я увидела отголоски собственного удивления. «Вот, держите». С этими словами маг аккуратно положил браслет мне на колени, а затем отошёл к двери. «Простите, но я вынужден вас оставить. Мне необходимо доложить о случившемся королю». «Да, конечно», — кивнул лорд въиз, а затем перевел взгляд темных глаз на меня. «Леди Грозовая, если вам не сложно, расскажите нам о нападении». «Все, начиная со встречи с существом и заканчивая нашим появлением». «Да, конечно, только можно мне попросить чаю». Я невольно смутилась, чувствуя, как меня начало слегка потряхивать. «А я говорил, что рано или поздно начнется откат истерика», — радостно заявил Севастьян, после чего выскочил в коридор. «Что это с ним?» — удивилась леди Вьи, глядя на мужа. «Не обращай внимания. Бывает», — отмахнулся загонщик. «Ладно, пока Сева пошел за чаем, я схожу за лордом Нотом. Думаю, ему тоже нужно знать о случившемся». Пока мужчины организовывали маленький совет и чай, Милена, как леди попросила себя называть, помогла мне добраться до своей комнаты и переодеться. Прихватив теплый плед, за который я мысленно поблагодарила запасливую Варвару, я вернулась обратно в покойчатый въезд, где нас уже ждали. Причем к нашей компании добавились «Лорд Релл» и «Король». Последнее меня немного смутило. Все же сидеть в присутствии венценосной особы, укутавшись пледом, мне не позволяло воспитание. Но его величество подчеркнул неформальность нашего спонтанного собрания. «Леди Грозовая, прошу вас, расскажите, как вы столкнулись со зверем», произнес загонщик, нетерпеливо постукивая ногой. «Честно говоря, все произошло неожиданно. Я покинула больный зал по личным причинам и прогуливалась по галерее, когда на меня выскочило это существо. Несмотря на общее сходство с волком по размерам, зверь превосходил его в два 3 раза. Складывалось ощущение, что он был одет в ледяной панцирь, словно в броню. Поняв, что монстр собирается напасть, я позвала на помощь и постаралась выжить, уворачиваясь от прыжков. «Может, вы заметили что-то необычное?» Помимо неизвестной твари, которую не встречала ни в одном бестиарии, разве что холод, излучаемый зверем, от его лап по полу расползались морозные узоры, а на моей коже в тех местах, где ее коснулся ледяной панцирь, оставался иниевый узор. Это очень необычно. Никогда не видела описание нечисти, обладающей такой магией». «Вполне возможно, что эта магия – остаточный след хозяина, который создал существо». «Тогда выходит, что мы ищем не зверя, а ледяного мага?» — невинно спросил Севастьян и как бы, между прочим, бросил короткий взгляд на лорда Релла. «Скорее всего, именно так», — подтвердил Беловолосый, более никак не отреагировав на обвинение. «Магель, да и снега не редкость в наших краях», — задумчиво произнес король. «Половина двора обладает даром, так или иначе связанным с водой». Сейчас главное вычислить, кто может быть замешан в этом происшествии и какие у него мотивы. «А еще понять, что такое этот зверь?» — кивнула я и просительно посмотрела на лорда Релла. «Можно я на него посмотрю?» «Леди, вот зачем вам это? Вы ведь мирник!» «Не совсем», — заступился за меня глава нашей миссии. — Леди Грозовая — наш консультант по нежити и нечисти. — И пока речь зашла обо мне, я хотела бы попросить доступ в библиотеку, чтобы изучить сведения о созданиях живущих и живших в вашем королевстве. Можно? — Конечно, леди, — кивнул его величество. — Библиотека в вашем полном распоряжении. Может, нужно что-то еще? — Да, посмотреть на волка. — Вот ведь и Пробурчал Севастьян, но я его услышала и незаметно показала кулак. «Я провожу», — вызвался беловолосый маг и повел меня на выход, при этом придерживая за локоть. «Я с вами!» — воскликнул Тьян и пристроился с другой стороны, тоже взяв меня под руку. «Со мной все хорошо», — спокойно произнесла я и попыталась высвободиться, но, получив в свой адрес два весьма недружелюбных взгляда, смиренно вздохнула. Тело зверя разместили в подвале дворца в одном из помещений, заполненном приборами, колбами и пробирками. Вокруг волка уже суетился странный мужчина, замеряя рану на боку и делая пометки в блокноте. Завидев нас, он рвано поклонился и снова вернулся к своему занятию, не произнеся даже слова. «Это Рихтер Вайлич, один из наших исследователей, посвященных в суть вопроса». «Приятно познакомиться». произнес Севастьян, с интересом осматриваясь. «Я же сразу приблизилась к мёртвой туше и принялась за изучение». Осмотр состоял из двух частей – внешнего и внутреннего. Первая представляла собой обследование тела и выявление признаков, которые могли указывать на принадлежность существа к тому или иному виду. Вторая часть заключалась в магической проверке, которая должна была выявить патологию, вызвавшую видоизменения». Быстрый осмотр подтвердил – это был волк, измененный магией для нападения. Помимо раны на боку, в результате которой наступила смерть, в тех местах, где ледяной панцирь сжимала моя цепь, я нашла следы холодного ожога. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Севастьян, нависнув над моим плечом. Никогда раньше не встречала ничего подобного. Даже не могу предположить, что за сила способна увеличить животное в несколько раз, при этом сохранив такую подвижность. Мне даже описания схожих ритуалов не попадались. На теле есть остаточные следы ледяной магии, но они почти незаметны и, скорее всего, служили в качестве пут, которыми направляли зверя. То есть? Но здесь использовалось несколько видов магии, но определить вторую я не могу. Нужен более опытный специалист». «Скоро они прибудут», — встав с другой стороны, произнес лорд Рэл. «Это первый раз, когда нам удалось заполучить тело зверя. Вы закончили осмотр?» «Да, все, что было нужно, я увидела». «Замечательно. Тогда я провожу вас в гостевое крыло». «Хорошо», — кивнула я, бросая последний взгляд на бедное животное. Как и обещал король, на следующий же день я получила доступ к библиотеке. Закрывшись там ото всех, я с наслаждением погрузилась в изучение материалов по обитателям Золотого Королевства. Столь разнообразная живность радовала мою жадную дознание натуру, вызывая сожаление лишь об одном – отсутствии практики. Мне невероятно хотелось вживую посмотреть на химер, о которых в подробностях рассказывал автор научного трактата по горным животным. Мечталось познакомиться с селекционными трудами Квольта, который всю жизнь посвятил скрещиванию различных пород и выведению новых магических тварей. И вообще, первородные оказались большими любителями экспериментов, за долгие годы существования создав множество новых видов. Так стоит ли удивляться, что кому-то из них удалось придумать заклинание, которое могло на время увеличить размеры подопытного? Жаль только, что эти знания решили использовать во вред». «Ты тут живая?» Заглянув в библиотеку и смешно морща нос, спросил Севастьян. «И тебе привет?» Пробормотала я, просматривая личный дневник Квольта. «Так, понятно», — протянул старый друг, а затем с боем забрал у меня источник бесценных знаний. «Ты уже неделю тут сидишь, Огонек!» «Неделю? А я и не заметила!» «Неудивительно!» с учетом того, что ты не отрываешься от книжек даже во время еды. Знаешь, в твоем возрасте спать надо с мужчинами, а не с дневниками старых маразматиков. А это, говорит, человек, который сам пишет книги. Я пишу приключенческие романы, а не пособия по препарированию. После моих историй снятся сказки, а после этих в лучшем случае наступает бессонница. А, ничего ты не понимаешь». Пробурчала я, пытаясь вернуть дневник. Я занимаюсь важным делом. Ищу зацепки. И как успехи? Пока никак, но я не теряю надежды. Значит так. Завязывай с этим делом и лучше помоги мне. чем найти настоящие зацепки? У меня есть теория, и я намерен ее доказать. И в чем она заключается? Я почти уверен, что зверь — дело рук лорда Релла. — Опять ты за свое! — вздохнула я, за неделю уже не единожды слышу рассуждения о причастности беловолосого мага. — Какие доказательства на этот раз? — Самые прямые, — заговорщицки прошептал Тьян, ближе наклоняясь ко мне. — Я такое узнал. — но представляешь, лорд Релл — родственник короля. Заговорщицким шепотом произнес друг и многозначительно замолчал. «И что тут такого?» — уточнила я, когда пауза затянулась. «Ты не поняла. Он не просто родственник, а старшего брата отца короля». «Бастард старшего брата отца короля», — а повторила я, пытаясь выстроить иерархию престола наследия за и понять ход мыслей Севастьяна. И что нам это дает?» «А то, что он один из претендентов на престол!» «Тиян, если он действительно бастард, то не имеет права наследования!» «Получит, если женится на Эннелии!» «Я при принцессу, если что!» «Если что!» — передразнила я. «Бороться за трон через Эннелию может любой холостой лорд королевства!» Поймав тяжелый взгляд Тияна, я тяжело вздохнула. «Ну, предположим, ты прав, и лорд Релл затевает заговор против короля. Но тогда почему он просто не убил его? Зачем это представление со зверем, которое растянулось уже на несколько месяцев? А вот это нам с тобой и предстоит узнать». Друг как-то заметно оживился. «О чем ты? Я прошу помочь мне пробраться в кабинет лорда. Наверняка там мы найдем подтверждение моей теории». «Или смерть. строго сказала я, глядя на этого неугомонного следопыта. «Если ты действительно подозреваешь лорда Релла, то расскажи обо всем дяде. Пусть он разбирается со столь могущественными предателями. Я хотел рассказать, но не могу без доказательств. А их можно добыть только в личных помещениях. Поможешь мне? Нет». «Я знал, что ты мне не откажешь», засиял Севастьян, выдергивая меня из кресла. «Тьян, нет!» «Ну, Огонек, но ну пожалуйста! Ну, кроме тебя, меня некому прикрыть!» «Я тоже не собираюсь. Если нас поймают, то сочтут шпионами и прибьют. А если не поймают, и ты окажешься прав, то нас прибьет лорд, как ненужных свидетелей. Да как ни крути, нас все равно прибьют! Нет уж, я не согласна! А если я расскажу тебе, как волк превратился в огромного зверя? А ты не можешь этого знать!» Отмахнулась я, но Талика любопытства уже сделала стойку на новость. «Могу. Это как раз вторая причина, по которой я подозреваю именно лорда Релла. Ну что, поможешь мне?» «Это шантаж?» «Нет. Это равноценный обмен, выгодный нам обоим. Ну что, идем?» «Совести у тебя нет», — пробурчала я, но кивнула, в очередной раз ввязываясь в нечто опасное.